Краткая характеристика 14 принципов Дао-Тойоты. Категория 1. Философия долгосрочной перспективы. Принцип номер 1. Принимайте управленческие решения с учетом долгосрочной перспективы, даже если это наносит ущерб краткосрочным финансовым целям. Используйте системные и стратегические подходы при постановке целей. Осознайте свое место в истории компании и старайтесь вывести ее на более высокий уровень. Работайте над организацией, совершенствуйте и перестраивайте ее, двигаясь к главной цели. Она важнее, чем получение прибыли. Концептуальное понимание своего предназначения, фундамент всех остальных принципов. Ваша основная задача ⁇ создавать ценность для потребителя, общества и экономики. Оценивая любой вид деятельности в компании, учитывайте, решает ли она эту задачу. Будьте ответственными, стремитесь управлять своей судьбой, верьте в свои силы и способности, отвечайте за то, что делаете, поддерживайте и совершенствуйте навыки которые позволяют вам производить добавленную ценность. Категория 2. Правильный процесс дает правильные результаты. Принцип номер два. Процесс в виде непрерывного потока способствует выявлению проблем. Перестройте технологический процесс так, чтобы создать непрерывный поток, эффективно обеспечивающий добавление ценности. Сократите до минимума время, которое незавершенная работа находится без движения. Создавайте поток движения изделий или информации и налаживайте связи между процессами и людьми, чтобы любая проблема выявлялась немедленно. Этот поток должен стать частью организационной культуры, понятной для всех. Это ключ к непрерывному совершенствованию и развитию людей. Принцип номер три. Используйте систему вытягивания, чтобы избежать перепроизводства. Сделайте так, чтобы внутренний потребитель, который принимает вашу работу, получил то, что ему требуется, в нужное время и в нужном количестве. Основной принцип. При системе точно вовремя запас изделий должен пополняться только по мере их потребления. Сведите к минимуму незавершенное производство и складирование запасов. Держите в запасе небольшое число изделий и пополняйте эти запасы по мере того, каких забирает потребитель. Будьте восприимчивы к ежедневным колебаниям потребительского спроса, которые дают больше информации, чем компьютерные системы и графики. Это поможет избежать потерь при скоплении лишних запасов. Принцип номер 4. Распределяйте объем работ равномерно, работай как черепаха, а не как заяц. Устранение потерь – лишь одно из трех условий успеха бережливого производства. Устранение перегрузки людей и оборудования и сглаживание графика производства не менее важны. Этого часто не понимают в компаниях, которые пытаются применять принципы бережливого производства. Работайте над равномерным распределением нагрузки во всех процессах, связанных с производством и обслуживанием. Такова альтернатива чередованию авралов и простоев, характерных для массового производства. Принцип номер 5: Сделай остановку производства с целью решения проблем, если этого требует качество. Качество для потребителя определяет, Ваше ценностное предложение: используя все доступные современные методы обеспечения качества, создавайте оборудование, которое способно самостоятельно распознавать проблемы и останавливаться при их выявлении. Разработайте визуальную систему извещения членов команды о том, что машина или процесс требуют их внимания. Позаботьтесь о том, чтобы в организации существовала система поддержки, готовая к оперативному решению проблем и принятию корректирующих действий. Принцип остановки или замедления процесса должен обеспечивать получение необходимого качества с первого раза. Он должен стать неотъемлемой частью производственной культуры компании. Это повысит производительность процессов в перспективе. Принцип номер 6. Стандартные задачи – это основа непрерывного совершенствования и делегирования полномочий сотрудникам. Используйте стабильные, воспроизводимые методы работы. Это позволит сделать результат более предсказуемым, повысит слаженность работы, а выход продукции будет более равномерным. Это основа потока и вытягивания. Фиксируйте накопленные знания о процессе, стандартизируя лучшие на данный момент методы. Не препятствуйте творческому самовыражению, направленному на повышение стандарта. Закрепляйте достигнутое новым стандартом. Тогда опыт, накопленный одним сотрудником, можно передать тому, кто придет ему на смену. Принцип номер семь. Используйте визуальный контроль чтобы ни одна проблема не осталась незамеченной. Используйте простые визуальные средства, чтобы помочь сотрудникам быстро определить, где они соблюдают стандарт, а где отклонились от него. Не стоит использовать компьютерный монитор, если он отвлекает рабочего от рабочей зоны. Создавайте простые системы визуального контроля на рабочих местах, способствующие поддержанию потока и вытягиванию. По возможности сократите объем отчетов до одного листа, даже если речь идет о важнейших финансовых решениях. Принцип номер 8. Используйте только надежную, испытанную технологию. Технологии призваны помогать людям, а не заменять их. Часто стоит сначала выполнить процесс вручную, прежде чем вводить дополнительное оборудование. Новые технологии часто ненадежны и с трудом поддаются стандартизации, а это ставит под угрозу поток. Вместо непроверенной технологии лучше использовать известный, отработанный процесс. Прежде чем вводить новую технологию и оборудование, следует провести испытания в реальных условиях. Отклоните или измените технологию, которая идет вразрез с вашей культурой. Иначе это может нарушить стабильность, надежность или предсказуемость. И все же призывайте своих людей не забывать о новых технологиях, если речь идет о поисках новых путей. Оперативно внедряйте зарекомендовавшие себя технологии, которые прошли испытания и делают поток более совершенным. Категория третья. Добавляйте ценность организации, развивая своих сотрудников и партнеров. Принцип номер 9: Воспитывайте лидеров, которые досконально знают свое дело, исповедуют философию компании и могут научить этому других. Лучше воспитывать своих лидеров, чем покупать их за пределами компании. Лидер должен не только выполнять поставленные перед ним задачи, но и иметь навыки общения с людьми. Он должен подавать личный пример отношения к делу. Хороший лидер должен знать повседневную работу как свои пять пальцев. Лишь тогда он сможет стать настоящим учителем философии компании. Принцип номер 10: Воспитывайте незаурядных людей и формируйте команды, исповедующие философию компании. Создавайте сильную, стабильную производственную культуру с долговечными ценностными ориентациями и убеждениями, которые разделяют и принимают все. Обучайте незаурядных людей и рабочие команды действовать в соответствии с корпоративной философией, которая позволяет достичь исключительных результатов. Трудитесь, не покладая рук над укреплением производственной культуры. Формируйте межфункциональные группы, чтобы повысить качество и производительность и усовершенствовать поток за счет решения сложных технических проблем. Вооружите людей инструментами, которые позволяют совершенствовать компанию. Неустанно обучайте людей работать в команде на общую цель Освоить работу в команде должен каждый. Принцип номер 11: Уважайте своих партнеров и поставщиков, ставьте перед ними трудные задачи и помогайте им совершенствоваться. Относитесь к своим партнерам и поставщикам как к равноправным участникам общего дела. Создавайте для партнеров условия, стимулирующие их рост и развитие. Тогда они поймут, что их ценят. Ставьте перед ними сложные задачи и помогайте решать их. Категория четвертая. Постоянное решение фундаментальных проблем стимулирует непрерывное обучение. Принцип номер 12. Чтобы разобраться в ситуации, надо увидеть все своими глазами. Решая проблемы и совершенствуя процессы, Вы должны увидеть происходящее своими глазами и лично проверить данные, а не теоретизировать, слушая других людей или глядя на монитор компьютера. В основе ваших размышлений и рассуждений должны лежать данные, которые проверили вы сами. Даже представители высшего руководства компании и руководители подразделений должны увидеть проблему своими глазами. Лишь тогда понимание ситуации будет подлинным, а не поверхностным. Принцип номер 13. Принимайте решение, не торопясь, взвесив все возможные варианты. Внедряя его, не медлите. Не принимайте однозначного решения о способе действий, пока не взвесите все альтернативы. Когда вы решили, куда идти, Следуйте избранным путем без промедления, но соблюдайте осторожность. При совместном обсуждении проблем необходимо собрать все идеи и выработать единое мнение, куда двигаться дальше. Хотя такой процесс и занимает довольно много времени, он помогает осуществить более масштабный поиск решений. Принцип номер 14: станьте обучающейся структурой, за счет неустанного самоанализа и непрерывного совершенствования. Как только процесс стабилизировался, используйте инструменты непрерывного совершенствования, чтобы выявить первопричины неэффективной работы и принимайте действенные меры. Создайте такой процесс, который почти не требует запасов. Это позволит выявить потери времени и ресурсов. Когда потери очевидны для всех, Их можно устранить в ходе непрерывного совершенствования. Оберегайте базу знаний об организации своей компании. Не допускайте текучести кадров. Следите за постепенным продвижением сотрудников по службе и сохранением накопленного опыта. При завершении основных этапов и окончании всей работы производите анализ ее недостатков и открыто говорите о них. Разработайте меры, которые предупредят повторение ошибок. Вместо того, чтобы изобретать колесо, когда начинаете новую работу или когда появляется новый менеджер, научитесь стандартизовать лучшие приемы и методы. Можно использовать целый набор инструментов производственной системы Тойоты, но при этом следовать лишь некоторым отобранным принципам подхода Тойоты. Так вам, вероятно, удастся на какое-то время улучшить показатели эффективности, но эти результаты будут недолговечными. Но если компания, внедряя такую производственную систему, соблюдает все принципы подхода Toyota, она обязательно добьется устойчивых конкурентных преимуществ. Когда я вел курс по бережливому производству, я часто слышал вопрос – «Как применить производственную систему Тойоты в моей организации? Мы не занимаемся массовым производством автомобилей, а изготавливаем мелкие партии изделий по индивидуальным заказам. Или мы работаем в сфере обслуживания, поэтому данная система не для нас». Такие рассуждения говорят о том, что люди не понимают главного. Сущность бережливого производства не в том, чтобы копировать инструменты Toyota, разработанные для конкретного производственного процесса. Бережливое производство означает, что нужно разработать принципы работы именно вашей организации и придерживаться их. Так ваша компания сможет стать рентабельной и конкурентноспособной. Принципы DAO Toyota представляют собой отправную точку. Toyota применяет их не только на сборочных линиях для серийного производства. Некоторые из этих принципов применяются в структурах, которые занимаются оказанием услуг по разработке продукции Toyota.